Глава 13 До границы мы добрались спустя пару ударов колокола. В установленном месте нас уже ждали, переминаясь с ноги на ногу, трое моих сопровождающих. И что самое удивительное, двух из них я знала. Тем самым наушником оказался старик-артефактор, что препарировал меня взглядом на балу, пытаясь понять, где же его творение, изумрудное колье. Бревис Лорки кутался в черный меховой плащ и напоминал мне старого ощипанного ворона, недовольного всеми и всем, а особенно тем, что его заставили трясти костями и лететь в светлые земли. Со вторым навязанным владыкой-спутником, Пегем, рослым и плечистым я имела честь столкнуться перед преснопамятной аудиенцией у его темнейшества, когда мне чуть не вскипятили мозг. Правда, тогда я не знала, что вышедшая от императора Лэр с тяжелым взглядом, давящим почище от гробной плиты, и есть Марк Рохар, старший дознаватель и оборотень, способный учуять даже легкий флер лжи без всяких артефактов. Третья дуэнья была мне незнакома. Перенастого матерого, расцелованного шрамами в обе щеки боевого мага Альта Нариса, я сначала приняла за гнома, но потом пригляделась к каштановым косам, торчавшим у него из-под шапки. Одна из косиц зашевелилась, приподняла змеиную голову и затрепетала раздвоенным языком. Я сглотнула. «Лариса Кэролайн, не переживайте, Лернарис, непревзойденный боевой маг, мастер разрушительных заклинаний. Особенно хорошо ему удается заклятие смертельного стазиса, останавливающее сердце. Хотя в этом нет ничего удивительного для правнука Расса Горгон. представил коллегу оборотень. Судя по тому, как скривился боевик, в гробу он видал такое представление». Причем желательно в гробу, уже закопанном в землю, и чтобы лежал в нем старший дознаватель. Да, милые отношения у этих двоих. Вот бы они перегрызлись между собой, пока летят до замка лавронцев, — мечтательно подумала я. Но, как говорится, мечты-мечты, где ваша сладость? Ушли мечты, осталась гадость. В моем случае три кислые мины моего сопровождения и две невозмутимые, наши с Деймоном. Лишь малявка лучилась счастьем. Еще бы. Летит к светлым, прогуливает по уважительной причине школу, а если повезет, пополнит коллекцию клыков. К слову, мелкая как-то проникновенно заглядывала в рот то старшему дознавателю, то боевому магу, напрочь игнорируя артефактора». Конечно, что интересного во вставных человеческих клыках. Оборотень и славный потомок Гаргон даже не подозревали о том, какая стоматологическая угроза в лице невинной маленькой ведьмочки нависла над их клыками. Мы добрались до замка Лавронцев, когда солнце миновало зенит. Погода радовала ясным небом, правда, в комплекте к нему шел все усиливающийся морозец, но в этот раз я была тепло одета. Едва мы, заложив несколько виражей, стали спускаться во внутренний двор родового замка Кэролайн, как поглазеть на нас сбежалась куча народу. Ребятне было просто любопытно. Старшим еще и боязно, потому мужичье на всякий случай не выпускало из рук вил и заступов. Дородные служанки, кто с ведрами, кто с корзинами стиранного белья, наоборот, спешили поставить свою поклажу рядом, в снег. По логике, это дом Кэр. Значит, она тут вроде бы хозяйка, которая все знает. Но была маленькая незадача. Я не она. Местные настороженно глазели на нас. Дэймон с видом хозяина окрест. С метел наконец-то спешились наши провожатые, а точнее лорки. Остальные уже давно твердо стояли на земле. Дэй набрал воздуха в грудь для первого приказа, и тут с заполошенным криком «Моя деточка! Моя кровиночка!» С крыльца колобком скатилась невысокая старушка в телогрейке с повязанным на голове платком и в длинной юбке. Она подбежала и сгребла меня в охапку, причитая «Живехонька и слава пресветлым богам! Я за тебя каждый день свечку в храме ставила, всем семерым богам молилась, утекла-таки от этих темных извергов и осеклась, узрев как раз одного из этих извергов, стоявшего рядом». Дэй удержал серьезную морду лица, как и подобает темному исчадию мрака. А вот малявка расхохоталась. И этот смех, не злой, звонкий, заразительный, что-то изменил. Старушка нерешительно улыбнулась и растерянно пробормотала. «Деточка». А я обняла ее в ответ. «Искренне. Пусть я не знаю эту старушку, но ее доброта, радушие и искренность подкупали» а я ответила ей тем же, вместо той Кэр, которой уже нет. Зато «деточка» я потом слышала не раз. Да и не Ларисой же величать нянюшке ту, которую вытрясла на собственных руках. Правда, порой я ловила на себе ее задумчивый взгляд. Дэймону все же пришлось пару раз решительно гаркнуть и даже продемонстрировать, что он таки не только темный, но еще и маг». Зато за пару ударов колокола слуги приготовили и комнаты для нас, и ужин для его светлейшества, который должен был прибыть в замок со своей малой свитой на закате. Встречать гостей предстояло мне, хозяйке дома. Правда, не на пороге, а в телепортационном зале. Было страшно. И самое паршивое, что этот страх был безотчетным. Я не могла понять его природы, но он забрался под самую кожу, проник в мысли. Я стояла впереди и нет-нет, да и дотрагивалась, нервничая до пояса, расшитого золотой нитью и жемчугом. Сегодня на мне было зеленое платье с золотой же вышивкой. Малахитовый и янтарный были цветами дома лавронцев. да и обнимал меня за плечи сзади. Мелкая стояла сбоку от чернокнижника. И три моих дуэньи в углу. В высокое стрельчатое окно ударил камушек. Второй, третий четвертый пробил клювом витраж опытным путем доказав что ломились к телепорту не камни а вестники что там мило говорила про настырность подобных пташек так вот малявка преуменьшила эти четыре ворона по сути своей оказались полными дятлами они раздолбили самый крупный фрагмент витража и влетели прихватив на своих хвостах снег и сквозняк в общем подготовка к встрече на высшем уровне была, если не сорвана, то прервана точно. Каждый из вестников подлетел к своему адресату, трем моим дуэньям и чернокнижнику. Мы с Милой переглянулись. Мелкая бочком бачком подобралась ко мне и, задрав голову, прошептала. «Кэр, а ты не знаешь, что случилось с его темнейшеством? Черных воронов для вестей используют только в крайних случаях». Я недоуменно помотала головой, Деймон растер в руке послание, тут же осыпавшееся пеплом, и произнес «Кэр, после того, как мы с тобой кровью подпишем магическую грамоту о наследовании земель лавронцев, я и остальные темные тут же вернемся в темные земли. Из дворца его темнейшества исчез артефакт первородного мрака, отвечающий за стабильность преграды между вашим миром и бездной». А это означает, что в любой момент может произойти большой прорыв, не чета случившемуся накануне. Темный владыка объявил военное положение и созывает всех магов. Тебе и Миле лучше пока остаться тут. «А может, все же в замке Райосов?» — осторожно спросила я. «Признаться, среди трупов мне было бы спокойнее. Им-то точно не будет дела, настоящая я Кэролайн или самозванка». «Понимаешь...» Чернокнижник на миг задумался, подбирая слова. «Артефакт первородного мрака — это не стена или накопитель, это излучатель. Он проецирует две равные петли, одну в бездну, другую в нашу реальность. Больше сорока лет назад произошел сбой, и петли исказились. Одна из них, та, что ориентировалась в сторону бездны, уменьшилась, а в нашу, наоборот, начала разрастаться». В результате преграда между мраком и нашим миром истончилась. Но тогда она хотя бы была. Мне тут же вспомнилась карта в кабинете Дея, здоровенное пятно из красных точек, занимавшее чуть ли не полимперии. Так чернокнижник обозначил места, где численность темных была катастрофически высокой. А я-то думала, что это из-за рельефа. Может, равнина там была... А на деле выходит, что простые темные попали под исказившееся излучение сломанного артефакта. «А сейчас ее нет», — вмешался в разговор Бревис Лорке старый артефактор. И «Это значит, что прорвать может в любой момент и в любом месте империи, например, посреди замка Раюсов, или в глухом лесу, или даже на центральной площади столицы» в любом месте, где раньше было излучение. А где его не было, тут же встряла любопытная малявка. Там вероятность прорыва меньше, губы старика исказила усмешка. Артефакт первородного мрака был создан несколько тысяч лет назад. Но первоначально его функция была немного иной. Раньше темные маги вызывали демонов через пентаграммы, пробивая дыры между нашим миром и бездной. На это требовалось много энергии, ведь потенциалы реальностей различны. И после вызова некоторым горе-чародеям не всегда удавалось закрыть за собой проходы, через которые потом лезли дикие твари глубин, и сочилась темная сила. А потом сильнейшие из темных магов и высшие демоны договорились между собой и создали артефакт первородного мрака. Он был словно полупроницаемая мембрана для магов. Теперь уже мы могли погружаться во мрак и возвращаться обратно. А твари из него не имели возможности вырваться. За тысячелетие, что существует артефакт, маги на территории темных земель столько раз погружались во мрак, что протоптали широкий тракт, по которому в наш мир сейчас хлынут дикие твари-бездны. Вмешался в научную лекцию Дей, Приведя, может, не совсем точную, зато понятную аналогию. На светлых же землях естественный барьер практически не пробивался, поэтому здесь вероятность прорыва минимальна. Зачем идти через чащу или бурелом, когда есть протаренный путь? Поэтому, Кэр, вам с милой пока лучше остаться тут. «Да и темному властелину достать тебя здесь будет труднее», Это хоть и не прозвучало, но я поняла чернокнижника без слов. И, скрипя сердце, согласилась. В зале повисла давящая тишина. Вестники, вручив повестки, уже давно и стаяли, а я все больше и больше нервничала. Наконец вспыхнул круг телепорта, оповещая, что скоро тут появится его светлейшество. Правда, первым прибыл не монарх. Два мужчины в форменных кителях шагнули один за другим из столба света, Один из них с черной повязкой на глазу сразу же просканировал пространство и кивнул. «Все нормально!» А потом поморщился, как от комариного писка, глянув на разбитый витраж и запечатал его заклинанием. Но что-то мне подсказывало, что и второй, седой как лунь, тоже маг. И лишь затем из телепорта появился Аврингросс. А за ним миловидная девушка, чья одежда и манера держаться – свидетельствовали, что перед нами аристократка. Взгляд Аврингросса был холодным и безразличным. Да и в целом император сейчас напоминал мраморную статую, столько же жизни и эмоций. По его лицу вообще ничего нельзя было определить. Приветственная речь, сожаление о том, что темные в связи с военным положением не могут задержаться надолго, тонна этикета на каплю информации — «Очень жаль, что новый властитель объединенных земель столь скоро покидает замок, но ваша очаровательная супруга и Лэриса Мейн кивок в сторону спутницы. Скрасят сегодняшний ужин». Это был приказ, лишь облаченный в обыденную фразу. «Мы находились в светлых землях, мы не могли ему не подчиниться. Грамоту на имя Дэймона Райеса, хозяина объединенных земель, подписывали в кабинете, заверял ее император, приложив один из двух дюжин перстней, что унизывали его пальцы. А затем Аврингросс захотел обсудить несколько вопросов с Райосом. Нам с Лариссой Мэйн было сказано прогуляться по оранжерее. Красавица, прибывшая с Аврингроссом специально, чтобы составить мне компанию, тут же оживленно защебетала. «Я много слышала об оранжерее лавронцев». «Говорят, что у вас среди зимы цветут алуйские крокусы, которые не терпят чародейского вмешательства в процесс своего роста, а у вас они цветут, и все это без капли магии. Это ли не чудо?» «Не чудо, забота», — я старалась отвечать обтекаемо и сдержанно. «От этой конфетной ларисы у меня уже изрядно болела голова» но пришлось терпеть еще одна компаньонка навязанная на сей раз Аврингросом. император видите ли решил что я одна в мужском обществе могу заскучать правда едва он это произнес как я тут же заверила что в обществе венценосных особ придворные никогда не скучают «Ведь начальство всегда радеет, дабы подчиненные не сидели без дела. А в случае с владыками, увы, лишением премии за скуку не отделаешься. Скорее уж, лишением головы». Закончила я про себя. «Но все равно Ларису мне навязали. А вот предложение императора пойти Ларисам прогуляться заставило Деймона подобраться». Мила, увидев, как мы с чернокнижником переглядываемся, с детской непосредственностью заявила, что она тоже не видела оранжерей, где бы не было ни капли магии, и заныла на одной ноте, обращаясь к императору. «А можно с тетями?» Тетя Мэйн на секунду скривилась, но монарх кивнул. «Как по мне, исключительно, чтобы чада заткнулась. Судя по тому, как тут же просияла мелкая, именно этого она и добивалась». «Тогда давайте пойдем туда скорее, мне не терпится посмотреть на алуйские крокусы». «Хорошо», — вынужденно согласилась я. Внешне я вообще была сама покорность, хотя в душе бушевал ураган. «Мы покинем вас ненадолго», — прощебетала блондинка. «Я же мучительно пыталась сообразить, где это чертова оранжерея. Я, как хозяйка дома, обязана это знать». Если исходить из логики, то точно не в подвале, хотя это же магический мир. А чародеи и логика – вещи порой несовместимые. Едва мы вышли в коридор, я чуть отстала, вроде как пропустив гостью вперед, и жестами попыталась показать Миле, что понятия не имею, где могут быть эти долбаные крокусы, чтоб их тля сожрала. Кажется, мелкая меня поняла, во всяком случае кивнула а потом выбежала вперед, как раз туда, где от коридора отходило два боковых, и с криком «Оранжерея ведь там, да?» ткнула пальцем вправо и, не дожидаясь ответа, умчалась. «Ох, она ведь заблудится!» — отыгрывая роль заботливой светлой родственницы, представленной к непоседливой юной ведьмочке, протараторила я. «Надо ее догнать!» Блондинка тут же предложила свою помощь, кто бы сомневался. Подобрав юбки, мы ринулись вслед за умчавшейся милой. То ли мелкая использовала поисковое заклинание, то ли просто была везучей. Но спустя три лестницы, два коридора и несколько залов игра в догонялки закончилась. Мелкая миниатюрным торнадо ворвалась в оранжерею. Мы с блондинкой слегка отстали. Несмотря на пышные и явно тяжелые парчевые юбки, бегала Лариса на удивление резво и легко. И даже сейчас она не выглядела запыхавшейся. Я отметила прямую осанку, скупые уверенные движения. Эта блондинка не так проста, как хочет показать своим нарядам. «Ну, наконец-то!» — выдохнула она, глядя, как мило умчалась по оранжерее далеко вперед и скрылась за кустами жасмина. Мне почудилось шипение встревоженной кобры. Нет, оно было прикрыто нарочитым почтением, и все же... Она обернулась, и впервые за вечер мы внимательно посмотрели друг на друга. Что-то меня в ней насторожило, а спустя мгновение я поняла, что именно. Взгляд. Слишком цепкий и жесткий. Но то был всего краткий миг. Она восторженно хлопнула ресницами и одернула юбки. «Пойдемте, я сгораю от нетерпения. О ваших крокусах ходят легенды». До оранжерея осталось всего ничего, один короткий коридор. Мы пошли. Она впереди, я чуть в отдалении. Сначала я просто смотрела на ее спину, а потом профессиональные навыки дали о себе знать. Я мысленно прикинула на нее, как на модель, и спортивную форму, и коктейльное платье, и деловой пиджак, но просились не они, а оружие, меч с ножными или автомат. И то, и другое легло бы межлопаток лопаток идеально. А потом я поняла, кого Лариса мне напоминала. Егора, инструктора по рукопашному бою. Не внешне, нет. А тем, как она двигалась, смотрела, вела себя. Черт, не компаньонка, а убийца или шпионка. С другой стороны, чего еще ожидать от его светлейшества? Что она должна сделать? Убить меня?» хотя если бы это, то наверняка уже попыталась бы. Или опасается пусть мелкой, но все же черной ведьмы, которая вроде бы и не совсем рядом, но и заклинания ведь летают порой быстрее ветра. Или она должна обеспечить безопасность самого императора, тогда зачем он ее отослал, или, может, она шпионка темных. В любом случае, эта Лариса была мне ни к чему. Когда мы дошли до оранжереи... Я уже была уверена, что она будет следовать за мной тенью, не оставив в одиночестве ни на секунду. Шагая между кадок с пальмами и клумб с цветущими крокусами, я лихорадочно соображала, что же делать. Мила, изображая легкую степень восторженного идиотизма, носилась по оранжереи. То тут, то там слышались ее крики. «Ничего себе! Вот это да!» А я терзалась вопросом «убьет, не убьет?» И если убьет, то когда? Внезапно среди крокусов мелькнула голова здоровенного аспеда, раздвоенный язык, раздявленная пасть, жуткие вертикальные зрачки. Блондинка отреагировала не так, как положено добропорядочной Ларисе. Ни с визгом и топотом удаляющихся ног. Нет. С руки красавицы слетели две метательные звезды. Смотреть на то, как змеюка уворачивается от нападения, мне было недосуг. Я заметила лопату. Этот уникальный инструмент, что полезен везде и всюду, наверняка послала мне бездна за мои проклятия в адрес светлой. Я шарахнулась в сторону и схватилась за черенок. Удар заступом плашмя пришелся моей спутнице по затылку – но то ли череп у нее был на подобные нападения прочной и натренированной, то ли мне сил не хватило. В общем, не вышло у меня оглушить как следует. Она обернулась, злая и готовая убивать. Причем убивать явно не аспида. А я что? Я ничего. Развернула лопату черенком вперед и саданула под дых. В меня полетело странное облако пыли, Еле уклонилась, резво присев и задержав дыхание, не теряя времени на подъем, я, что есть дури, саданула лопатой по щиколоткам блондинки, такой подлости, как подножка, она не ожидала, и, покачнувшись, упала на колени. Я же, откатившись в сторону, распрямилась и жестом королевы, посвящающей в рыцари, приголубила лопатой блондинистую макушку. От души приголубила, воображая, что в руках у меня топор, а передо мной колода. На меня уставились абсолютно стеклянные глаза, доля секунды, и блондинка потеряла сознание. Я глянула сначала на нее, потом на заступ. Нет, я подозревала, что лопата – весьма нужный инструмент в психическом хозяйстве. Ею можно зарыть свой талант, можно заниматься самокопанием, можно отрыть трупы прошлого. Убить ею внутреннего деда или отдать его внутреннему ребенку – и отправить его вспахивать креативные залежи идей. Но вот чтобы так... «Ух ты! Тяжелая зараза!» — пропыхтела мелкая, пятясь из кустов. Нашу схватку с блондинкой, занявшую всего несколько секунд, она пропустила. На то была уважительная причина. Нила волокла за хвост змею. Того самого аспида, чью морду я увидела в кустах. Змея уже не сопротивлялась, покорная ведьминской руке. «Да и тяжело сопротивляться, если ты чучела». «Смотрите, что я нашла», — гордо провозгласила малявка, оборачиваясь, и осеклась. «Кэр, знаешь, я хотела вообще-то ее напугать, но, пожалуй, у тебя вышло лучше. Вот только теперь не узнать, что нужно было этой милой Ларисе, убить меня или...» «Сейчас узнаем», — оптимистично заверила мелкая. А затем я убедилась, что черная ведьма опасна вне зависимости от того, сколько ей лет – 9 или 99. девять. Мила по всем правилам дознавательского дела обшарила блондинку, найдя у нее пару кинжалов и дюжину метательных звезд. А еще странную удавку и трубку с несколькими дротиками. Интересно, а у светлых Ларис набор начинающего киллера положен по этикету, как, скажем, веер и перчатки – Мы с Мелкой разделили трофеи между собой, а потом Мила надежно спеленала мою несостоявшуюся убийцу заклинанием, после чего привела ее в чувство. Едва Мейн пришла в себя, как запустила в меня отборным проклятием. Вернее, это было благословение, но в такой извращенной форме, что даже Мелкая восхитилась. Впрочем, сие не помешало ей перехватить пожелание в ближайший удар колокола свести личное знакомство с пресветлыми богами на подлете ко мне. Дабы избежать других чистосердечных благословений, я приставила к горлу красотки кинжал. «Прирежу», — произнесла холодно и уверенно, глядя прямо в глаза. Девица усмехнулась. Я надавила, и лезвие обогрилось кровью. Кривая улыбка исчезла с лица блондинки. А я все ломала голову, почему его темнейшество объявил за тебя такую награду. Серая мышь, затворница и почти монашка. Чем ты могла его заинтересовать? Теперь поняла. Я ослабила нажим. Кольцо правды на моей руке, державшей кинжал, светилось зеленым, подтверждая, что она не лжет. Из дальнейшего допроса выяснилось, что блондинка — вольная наемница, — Взявшая на Ларису Кэролайн сразу три заказа. За живую меня платили тысячу золотых. Спасибо его темнейшеству, подключившему не только белку, но и наемников к моей поимке. Религиозные темные фанатики пожадничали. Триста золотых за мою голову. Вип-клиентом значился сам Аврин который повелел своей подданной любым способом задержать меня чтобы я не отбыла обратно в темные земли с супругом. Правда, светлейший оказался еще большим жмотом, чем фанатики, жаждавшие моей смерти. В награду за деликатную услугу монарх пообещал своей шпионке благосклонность. Удобная штука эта благосклонность, денег не требует, а заключаться может в том, что вместо дыбы и четвертования тебя всего лишь повесят, милосердно и почти без боли». Это ведь тоже своего рода монаршая благосклонность. В общем, Мейн решила, что если ей удастся подобраться ко мне, она в любом случае в накладе не останется. Но тут вышла промашка. Тихоня Кэр слегка не соответствовала образу монашки. «А зачем нужно обязательно меня задержать?» — насторожилась я. «Чтобы ты осталась у светлых. Сегодня будет прорыв. На него кинут самых сильных магов в том числе и Райоса. И он наверняка погибнет. А ты останешься единственной наследницей уже объединенных земель и подданной Светлой Империи. Одна шестая отойдет светлым законным путем, без войн и кровопролитий. И ты так спокойно делишься со мной информацией? Камень на кольце подтверждал, что она говорит правду. Вот только... В ней уже нет цены. Я провалила задание. «Теперь за тебя возьмется другой убийца, так что жди». «Скоро за Кэролайн Райос вновь придут», — она криво усмехнулась. «А про прорыв. Через несколько ударов колокола об этом будут знать все жители обеих империй. Поэтому ждать, пока ты перережешь мне горло, не вижу смысла». Она еще что-то хотела сказать, но тут ее взгляд, устремленный в стеклянный купол потолка, стал сосредоточенным а потом на лице расцвела улыбка. Миг я колебалась, решая, то ли она пытается так меня отвлечь, то ли все же задрала голову вверх и через стеклянный купол увидела, как в небе от нас удаляются четыре фигуры на метлах. «Все же задание Вренгросса я выполнила, задержала тебя здесь», самодовольно усмехнулась наемница. Я-то думала, с чего Мэйн такая разговорчивая, а она банально тянула время. «Это не ты выполнила, мы и так бы остались!» Сердито рявкнула Мила и приложила блондинку заклинанием. «Ну и что теперь делать?» – мрачно спросила малявка. «Что-что, прятать тело и пить чай!» – выдохнула я, убирая кинжал за пояс. «Будем изображать радушных хозяек, развлекать императора и рассказывать сказку». «Какую сказку?» заинтересовалась Мелкая. Про то, как у Ларисы Мейн возникли срочные и неотложные дела. И она телепортировалась во дворец. Мелкая была дюже зла на блондинку, поэтому самолично затолкала ей в рот ком земли вместо кляпа. Ну, я искренне надеюсь, что только земли. Обездвижив и надежно спрятав в кустах мою несостоявшуюся убийцу, мы двинулись на поиски его светлейшества. Но не дошли... Через неплотно прикрытую дверь одной из комнат донесся обрывок фразы. «Я до последнего думал, что тот темный не решится выкрасть артефакт. Надо ли говорить, что мы с Милой тут же переглянулись? Пропустить столь интересный разговор мы никак не могли, а потому тихонько подкрались поближе и превратились в слух». «Было бы удивительно, если бы он этого не сделал», — возразил второй. Старик одержим своей теорией. Ради нее он готов бы был заложить собственную душу демонам, если бы она уже не была у них. Согласно выкладкам старика, можно обрести бессмертие, используя разницу потенциалов двух миров. А прорыв – единственный способ проверить его теорию. Так что предательство своего народа – малая плата за вечную жизнь. В Тоне Светлого сквозило плохо скрываемое презрение – Я похолодела, поняв о ком речь: Бревис Лорки, старик-артефактор, улетевший вместе с Деймоном обратно. Так вот, кто выкрыл этот излучатель, малявка от аналогичной догадки едва не ахнула, но я успела машинально закрыть ей рот ладонью. Этому плешивому ворону было плевать на то, что сегодня из-за его чертового эксперимента погибнут сотни тысяч людей, что Дэй может сегодня погибнуть. Мы с мелкой заглянули в щель между дверью и косяком. Авренгроз сидел в кресле и попыхивал трубкой. Седой маг стоял у окна и рассматривал странную штуковину. Ни компасы, ни часы, нос циферблатом и множеством бешено вращающихся стрелок. Размером это нечто было чуть больше моей ладони. Третий одноглазый чародей, прибывший вместе со светлейшеством в замок лавронцев, стоял у камина и задумчиво потирал подбородок. Маг взвесил свою добычу в руке, словно камень, а потом внимательно глянул на шкалу и дикую пляску стрелок, усмехнулся и сделал обманное движение, будто бросает. «Эй!» — крикнул одноглазый. «Поосторожнее! Это же артефакт первородного мрака, один из древнейших в мире!» «Это редкостная дрянь!» — зло возразила Вренгрос. Более сорока лет назад архимак Эрус Это имя император произнес с какой-то невероятной ненавистью. Предложил изящный план, как избавиться от темных, не вынимая меча из ножен. Он разобрался в природе артефакта. Нужно было всего лишь перенастроить его излучение так, чтобы год от года в темных землях рождалось все меньше детей. Это задание поручили Ларисе Толлинии. Она была талантливым магом. Он ненадолго замолчал, словно погрузившись в воспоминания. Клубы дыма поднимались под потолок, а мы с мелкой наблюдали из своего укрытия. Впервые за все время в речи императора звучали эмоции. Когда он говорил о Толинии, я слышала и затаенную боль, и разочарование, и шелест разбитых надежд. Кем была она для Аврингросса сорок лет назад? Тогда владыка светлых был юн, взошел ли он уже на престол, или был только кронпринцем? Но в том, как убеленный сединами монарх произносил имя Магессы, было что-то столь личное, будто она его первая и единственная любовь. А потом память услужливо подкинула воспоминания, рассказ Дейна о том, как шпиона, пытавшегося испортить артефакт первородного мрака, поймали и пытали, и как тот умер в застенках. Выходит, это был не он, она. «Сегодня темные сволочи поплатятся за все. Твари бездны сожрут их», — произнес Аврингросс. И это были не только слова холодного расчетливого монарха. Нет, слишком много в одной фразе звучало застарелой ненависти. «Ваше Величество, а что, если выкидыши мрака пересекут нашу границу?» «Не пересекут». Еще одно кольцо дыма улетело под потолок. «Артефакт первородного мрака у нас. Нужно лишь настроить его излучение». Монарх еще попыхтел трубкой и задумчиво произнес. «Думаю, что Мэйн уже справилась с задачей, и Лавронсу вместе с противной мелкой ведьмой сейчас без сознания. Распорядитесь, чтобы их доставили в Южный Острог. раяса сегодня во время прорыва убьют. Не твари бездны, так мой агент». Потом Кэролайн, как дочь предателя, нужно будет осудить за, скажем, покушение на мою жизнь. А объединенные земли отойдут короне. Я поперхнулась. Логика Авренгросса была извращенной, но железной. Он еще говорил, а я мысленно прикидывала, два явно боевых мага и Аврингрос с той стороны, мелкая ведьма с пакостным характером и вселенка с другой, а между нами артефакт, который нужно вернуть любой ценой. Ведь если не остановить прорыв, смерть грозит всем. Дэйу быстрая, мне и Миле отсроченная, зато публичная. Теперь стало понятно, почему его гадскому светлейшеству я пока нужна живой. Если умру не на площади, то будет тяжелее доказать, что я предательница. А вот с казнью и отсеканием головы на глазах у всего народа Тут у простого Люда, да и у придворных, вопросов не возникнет. Мы с Милой переглянулись. Что ж, в нашей паре специалист по кражам мелкая. Я тихонько оттащила ее подальше и прошептала. «Я отвлекаю, ты воруешь». Малявка согласно кивнула и поспешила куда-то по коридору. Я распрямилась, одернула юбки и, проверив добытую у блондинки кинжал, поудобнее заткнула его за пояс сзади. «Ну, удачи тебе, смертница!» Я обернулась. На плече статуи, стоявшей в нише коридора, обнаружилась белка. «И почему же я смертница?» Перед тем, как прыгнуть в омут с головой, неплохо бы послушать Эйту. Информация всегда пригодится. Рыжая сидела, вытянув задние лапы вперед и распушив торчащий вверх хвост. А потом неуловимым движением, будто из воздуха, достала здоровенный бутерброд и вгрызлась в него. «Пафамуфта!» — чавкая начала белка. «Хель, на тебя аж две повестки получила. Одну сверхурочную, а вторую через месяц. Так что ты по-любому смертница!» Она жевала и болтала, а я смотрела на рыжую и подмечала, как она изменилась. Куда-то исчезли плешивые пятна, да и в целом... Она еще, конечно, не лоснилась от сытости и довольства, но все же... «Ты че так смотришь?» — насторожилась хвостатая. «Ты похорошела», — констатировала я очевидное. «Ты даже не представляешь, как благотворно на внешности может сказаться аванс!» Белка усмехнулась в усы. «Темнейшество мне его выдал, я ж тебе говорила!» «Ты не говорила, ты этим бессовестно хвасталась на погосте», — напомнила я. «Сейчас-то зачем пришла?» «Как зачем? Помочь тебе умереть!» Отряхнув лапы от хлебных крошек, заявила Белка. «Желательно на глазах его темнейшества. Сейчас, когда появился шанс зачать с тобой наследника, он просто бредит этой идеей. А тут такое крушение надежд, да еще прорыв, точно сдвинется!» Мечтательно закончила Белка. Из чего вдруг я должна умирать у него на глазах?» «Как с чего?» Белка аж поперхнулась от возмущения. Я ж тебе говорю, Хель, на тебя повестка пришла, сверхсрочная, что ты сегодня должна умереть во время прорыва, а я же хочу, чтобы ты это сделала перед определенным темным. Чего тут непонятного? Но ну, даже если на глазах у своего Деймона тоже неплохо, влюбленных с ума сводить одно удовольствие. Хотя Рая скрепкий орешек. Я колебалась всего секунду, выбирая между смертью «быстрой» и смертью с отсрочкой на месяц. А потом шагнула обратно к двери, взялась за ручку и с мыслью «Ну что ж, величество, совещание у вас, штаны стерлись, вы не ждали нас, а мы приперлись». Вошла в комнату. Все трое светлых разом обернулись на звук. У меня за спиной был лишь кинжал, а на лице улыбка, в противовес холодному императорскому взгляду. Как же достали. Оба. И темнейшество, и светлейшество. Ваше Величество. Не реверанс, а только кивок. Не успели выдать замуж, как уже планируете, как бы сделать вдовой? Я специально говорила с вызовом, тянула время и медленно, но верно приближалась к вренгросу Наверняка император обвешен кучей защитных заклинаний, но я ведь не собираюсь причинить ему вреда. В последнем я усиленно убеждала себя» иначе откинет к стене волной, как Айлин. «Удобно так расширять империю, не правда ли?» – продолжила я. «Что вы имеете в виду?» – насторожился император. «Ну как же. Сначала выдали замуж за темного, так сказать, небольшой гамбит. Потом убили темного, и вот уже четвертая часть темных земель благодаря нехитрой свадебной афере принадлежит светлой подданной». «Казните ее, обвинив в государственной измене, и все эти земли перейдут к казне». «Лэриса Райос, вы случайно не свели близкое знакомство с Эйтой? Такого отборного бреда я давно не слышал». Крик одноглазого «Берегитесь!» запоздал на сотую долю секунды. Рукоять кинжала скользнула в мою ладонь и в тот же миг острие коснулось горла императора. В лучах заходящего солнца сверкнуло кольцо, которое дал мне Дэймон. Вренгрос замер, не веря в происходящее. Седой маг, ринувшийся было ко мне, остановился в двух шагах. В его ладони плясал бешеный торнадо, готовый по воле хозяина в любой момент сорваться. Одноглазый с ненавистью смотрел на мою руку, державшую кинжал. «Ваше Величество, не шевелитесь!» — деревянным голосом предупредил Седовласый. У нее марлуский кинжал. Судя по тому, что оба светлых гипнотизировали меня взглядами, они знали, что женщина в отчаянии хуже террориста. С последним хотя бы можно договориться. Сталь, которую прозвали убийцы аристократов. Аврингросс хотел казаться невозмутимым, но я почувствовала, как его тело закаменело. «Что ж, я оказался провидцем. Вы стали предательницей, покушающейся на мою жизнь». Впечатлён, впечатлен. За столь короткий срок превратиться из монашки в шпионку темных, способную подобраться ко мне столь близко. На вас не среагировали защитные заклинания. Если я выживу, мне будет ужасно любопытно узнать о таких способах подготовки агентов у темных. Он говорил, а я всей кожей чувствовала, как время все убыстряет свой бег, отсчитывая минуты до начала прорыва. За оконным стеклом мелькнула метелка, соседлавшая ее ведьмочкой. Мила колдовала. Вот беззвучно поднялся шпингалет. Вот окно накрыла сфера, чтобы не только порыв ветра не ворвался в кабинет. Но даже никто не заметил, что створки уже не закрыты. Мелкой осталось всего ничего протянуть руку и взять артефакт, который седовласый маг опрометчиво положил на подоконник. Нужно лишь потянуть время, всего несколько секунд, «Это вы послали в монастырь убийцу, чтобы отравить меня?» – нахмурилась я. «Не советую лгать. У меня на руке кольцо истины». Император хохотнул. «Я? О нет, милая!» – он тут же поправился. «А вернее, уже не совсем милое дитя». «Это сделали сами монахини. Вера порою отбирает разум». Когда они поняли, что темной нехитростью, так грубой силой, все равно заберет тебя из обители, они, как и твой отец, посчитали, что спасут твою душу, убив тело. Впрочем, жаль, что у них ничего не получилось. Милость тянула артефакт. Никто из светлых не обернулся. Сейчас она зависла напротив окна, глядя на меня. Я беззвучно прошептала «Улетай!» Но мелкая была столь же упряма, как и Дей. Она мотнула головой, категорически не соглашаясь бросать меня. Сжала губы, собрала ладонь щепотью и запустила заклинание в Седовласова, стоявшего к ней спиной. А затем сразу произошло несколько событий. Сгусток мрака, врезавшийся в спину Седовласова мага, обездвижил его. Но торнадо, танцевавший в его руке, сорвался в неконтролируемый полет, разбив стекло на оконной створке. Раздался звон. в Водноглазово устремилось проклятие, а следом за ним в кабинет влетела ведьмочка верхом на метле. От неожиданности моя рука дрогнула, отточенная сталь все же разрезала кожу на императорской шее. Меня не отбросило ударом, лишь потому, что я в последний миг второй рукой вцепилась мертвой хваткой императору в плечо. Но волна защитного заклинания... Из тех, что оберегали владыку от смертельной опасности, ударила не только меня, но и Аврингроса. В тот же миг одноглазый швырнул в мило огненным шаром. Но ведьму фаерболом, пусть и боевым, магическим, было не испугать. Она лихо уклонилась, вильнув с метлой в сторону. От второй атаки светлого мелкая тоже увернулась, разойдясь с огненной сферой буквально на пару сантиметров. Аврингросс, поняв, что его жизнь сейчас только в его руках, попытался оттеснить меня и приложить спиной о стену. А я решила, что сто кило имперотрятины – это хорошо. А если она бессознательная – еще лучше. И от души саданула рукоятью кинжала по светлейшей макушке. Судя по тому, что Аврингрос сразу обмяк, я таки с последнего лопатного рейда прокачала свой навык оглушения». Или, может, череп правителя не столь устойчив к ударам тупыми предметами, как у элитных убийц? Но рефлексировать по этому поводу было некогда. а Аврингросс медленно, но верно начал своим немалым весом заваливаться на меня. И тут я услышала от Милы «Прыгай на метлу!» Ведьмочка на бреющем полете неслась прямо на меня. За ней, дыша метелке в хвост, несся огненный поток. Я от души толкнула императора в сторону, Правда, жутко непочтительно, коленом под зад. Светлейшая туша начала валиться лицом в ковер, мелкая умудрилась пролететь рядом с пикирующим монаршим телом. Я запрыгнула на метлу, ну, как запрыгнула, как смогла, и оказалась перекинутой через черенок метлы, словно какая-нибудь селянка, которую крадут басурмане. Но вид летящего на нас пламени придал мне ускорение и небывалой ловкости. Я трепыхнулась и оседлала таки телку, как положено. Мелкая, убедившись, что собрала все трофеи, с криком «Погнали!» нацелилась на окно. Я оглянулась. Одноглазый склонился над императором. А мы, наконец, вылетели из кабинета. Увы, на этом неприятности не кончились. За нами все так же мчался бешеный огненный шар. А с учетом того, что Мила была и пилотом, и штурманом, а я позади нее судорожно вцепилась в ту часть метлы, которая гордо именовалась веником, не нужно гадать, кто из нас двоих был первым кандидатом на прожарку. Мелкая обернулась и попробовала кастовать заклинание, но фаербол с невероятным упорством уклонялся от темной волжбы. «Да чтоб тебя!» — в сердцах выругалась ведьмочка. «Только время теряем!» — мы вильнули в сторону а потом начали стремительно набирать высоту. Замок в раз превратился в точку, но огонь не отставал. «Кэр, мне нужно время, чтобы пробить дыру в темные земли через бездну, а с фаерболом на хвосте я не смогу этого сделать!» — крикнула мелкая, обернувшись. «Поэтому сейчас мы спустимся, и я спрыгну. А ты полетай пока, отвлеки заклинание сжигающей смерти!» Оно создавалось специально для летных магов так что пока не спалит седока, не отцепится, и темные заклинания эту пакость берут через раз. Мы пошли на снижение. Под нами были поля, леса, излучено замерзшие реки и небольшой городок чуть поодаль. Мила нацелилась на него. Заложив крутой вираж над вычищенной до льда центральной площадью, малявка кубарем скатилась с метлы рядом с каким-то памятником. А я рванула петлять на уровне второго этажа по лабиринтам улиц под крики прохожих. «Кто там недавно хотел поуправлять метелкой? Почувствовать, как ветер бьет в лицо? Вот тебе, Кэр, метелка. Вот тебе, Кэр, свобода. Летай, не хочу!» Судьба исполнила твое заветное желание. Я вцепилась руками в черенок и вильнула, вписываясь в очередной поворот. Едва не зацепила плечом каменную кладку и пригнулась, молясь, чтобы не срезать головой гирлянду сосулек. За спиной раздался взрыв, это пульсар снес угол дома. На мостовую посыпалась каменная крошка, из уст горожан, крики и отборный мат. Огонь уменьшился вдвое, но, кажется, стал лишь злее и проворнее. В лицо бил холодный вымораживающий ветер. Руки, которых я уже почти не чувствовала, вцепились в метелку. В мозгу на набатом билась одна мысль «Только бы успеть». Резко нырнула вниз подарку моста и тут же задрала черенок метелки, вновь идя вверх. Метла со свистом черкнула гладкий лед, едва не скинув меня. Зато маневр удался. Сгусток пламени не сумел выполнить практически мертвую петлю и, врезавшись в лед, зашипел. Но я рано обрадовалась. Оглянувшись через плечо, узрела, что меня все еще преследует огонь, пусть и уменьшившийся до размеров теннисного мяча. Я выругалась и наддала, пройдя по бровке конька крыши. Следующей должна была стать башня собора, которая маячила прямо по курсу. Выдохнула. «Я должна. У меня получится». Крыша закончилась, я на миг отпустила метлу, и та вертикально ухнула вниз, До земли не долетело какого-то метра, зато пламя пронеслось по прямой, но в последний момент все же не впечаталось в башню, а вильнуло в сторону. «Да чтоб тебя! У меня даже злости на этот пульсар не осталось. У кого бы занять?» Надеюсь, Мила смогла сделать пробоину через бездну. Все же не шуточное занятие. Через две империи в столицу темных земель. Метелка понеслась с бешеной скоростью, дома и улицы слились в одну сплошную серость. На очередном повороте я чуть притормозила, а потом, как пробка из бутылки шампанского, вылетела на площадь, где до этого оставила Милу. Площадь была пуста, горожане, перепуганные чернокнижной волжбой, предпочитали не высовываться, поэтому мелкая развернулась с размахом. Прямо посреди площади появилась круглая черная дыра, искрящаяся по краю. Мила удерживала вход. Рассекатель на ее руке вибрировал от напряжения. Ведьмочку окутывали клубы мрака, а лицо мелкой посерело от напряжения. Но по упрямо стиснутым бескровным губам было ясно. Она вычерпает свой резерв до дна, но будет держаться до последнего. Сгусток огня не отставая мчался за мной. Потому я на полном ходу схватила мелкую и закинула себе за спину. Мы так и влетели во мрак. Точка входа захлопнулась за нашими спинами, едва не прищемив конец метлы. Зато пульсар остался по ту сторону реальности. Бездна. Сегодня она содрогалась. Она готовилась. Она негодовала. Кольцо выхода, точно такое же, как и то, через которое мы проникли в бездну, далось мелкой с невероятным трудом. Мы выскочили из мрака и с разгона врезались в снег перед крепостной стеной. Я пролетела вперед, кувыркнувшись через голову. Чудом не убилась. Миле повезло больше. Она просто упала боком в снег, трясясь, словно в лихорадке. Вокруг все было окрашено в синие оттенки густеющих сумерек. И посреди этой синевы встречающая делегация. Белка. Одна штука. «Ну, наконец-то! Я тебя уже тут заждалась!» Ты вообще умирать думаешь или нет? Она уперла лапы в боки. Умирать? С любопытством переспросила малявка, несмотря на то, что едва была в сознании. Ну да, как само собой разумеющееся ответила белка. Я ее тут подталкиваю к правильному решению, советы даю. А она неблагодарная. Милу вывернула. Я кинулась к ней. А? махнула лапой белка. Нормальная реакция при магическом истощении. Хотя, если бы у нее дар был не такой силы, то могла бы и сдохнуть от перенапряжения. А так пару месяцев проваляется в койке. Утешила меня рыжая. Я сглотнула. Меня тоже мутило после того, как я пролетела через бездну. Но я-то магию не расходовала. А вот малышка... Я почти в порядке. мило села на снегу. «Но на всякий случай лучше отдам его тебе», — она протянула мне украденный артефакт. Я как раз прикидывала, куда его спрятать, с кинжалом было проще. Заткнула его за пояс юбки перед тем, как прыгнуть на метлу в кабинете. Причем сделала это машинально. А вот с круглой бандурой такой фокус не пройдет. Раздался треск, полотно мироздания рвалось от неба до земли прямо над центром столицы темных земель, сунречное зимнее небо рассекала черная дыра, из которой валили клубы пламени и языки тьмы. — Прорыв! — сиплым голосом прошептала Мила. — Прямо перед столичной академией тьмы и разрушения. Владыка Светлых сделал все, чтобы ослабить сильного соседа хлынувшие из бездны твари, должны были надолго погрузить темные земли в разруху и опустошение. Но чего он не смог предвидеть, так это одной попаданки и маленькой черной ведьмы. «Ну что, полетели спасать всех красиво и умирать трагично?» – оживилась Белка. Я села на метелку, мило сзади. Белка, словно фигура на носу парусного судна, устроилась на самом конце черенка и зорко смотрела вперед. Где искать владыку темных, было ясно. Впереди подрагивали два мощных щита, которыми маги срочно закрывали прореху. Один чуть больше, насыщенно алого цвета, второй чуть меньше, черный. «Дей!» — пискнула малявка. «Тот, что черный!» «А вот и его темнейшество!» Белка мотнула головой на кроваво-алый заслон и добавила. «Но без артефакта даже все маги темных земель не удержат этот прорыв!» «Он слишком большой!» Мы зависли в воздухе над кварталом молодой луны и могли видеть, как расступается земля. Уродливая рана, бездонная пропасть росла прямо на глазах, пожирая своей пастью дома и людей. Она словно питалась болью, отчаянием, страхом, смертью. Как и мы, в небо взмыли тысячи магов на метлах. Вот только твари, готовых хринуться в реальность, было десятки тысяч. Темный владыка, Райос, Нарис, Рохар, Лорки и еще сотня боевых магов и порубежников, среди которых были и Хелена с Торосом, стояли у самого края, пытаясь сдержать прорыв, полыхавший черным пламенем бездны. А над всем этим кружила Хель, но не одна. Смертей было несколько, и каждая собирала свою богатую поживу. «Сколько халтуры пропадает!» Печально протянула белка, глядя на мечущихся внизу людей. А мы? Мы штопором устремились туда, где были его темнейшества и Дэймон. В мирной жизни враги. Сейчас соратники, сражавшиеся плечом к плечу. Из ладоней магов, державших оборону, лились огненные стрелы и ледяные копья. Смертоносные арканы и фаерболы. На границе двух реальностей росла гора трупов обезумевших тварей. В бездне обитали не только разумные высшие демоны, но и множество нежити, обладающие лишь зачатками разума. Сейчас она и рвалась к людям, высшие нападать не спешили, но и низших порождений тьмы не сдерживали. Просто старались не дать вырывающейся из бездной дикой силе утечь к людям. Смертельные заклинания сыпались на тварей. Ледяные копья прошивали дубовые шкуры, прорезали уродливые панцири, но безумных порождений бездны было слишком много. Они прорывались, насаживая на свои клыки и шипы темных. Владыка был невозмутим и сосредоточен. Он не кусал губ, не сжимал в бессильной злоби кулаков. Видя, как неумолимо стремительно погибают темные маги, порубежники стояли плечом к плечу. Бесстрастные, суровые, спокойные, словно делали воинское дело, которое было обычным, повседневным, и также погибали, отдав все силы до последней капли, сраженные клыками тварей, которым все же иногда удавалось до них добраться, пропела труба. Маги, которые успели подняться в небо на метлах, зависли единым фронтом в воздухе над расщелиной, сомкнули защитные контуры и двинулись вперед. Собой запечатывая прорыв. Милина метелка неожиданно обозлилась, показывая норов. Ей до жути не хотелось лететь в это пекло. Но если ты ведьма, то характер за кожухом не скроешь. И не важно, что тебе всего 9 лет. Мила гаркнула так, что метла присмирела, и мы пошли на снижение как раз за спинами Райоса и Владыки. Я краем глаза увидела, как лопнул щит темного властелина. он еще держался. Но счет шел на секунды. Едва мы спешились с метелки, как меня попыталась цапнуть за лодыжку какая-то ползучая тварь. Я выхватила из-за пояса кинжал и рассекла червеобразное тело. Кровь и наемницы, и императора, обогревшая клинок ранее, смешалась теперь с сизой слизью. Нас с милой заметил владыка. Судя по его лицу, уж кого-кого Аллериссу Кэролайн он ожидал тут увидеть меньше всего. Подойдя к нему, я протянула артефакт. «Возвращаю то, что украл ваш советник, Бревис Лорке». Хранитель врат бездны понял все без слов, и его лицо побелело от сдерживаемой ярости. Он нашел взглядом Лорке, тот оказался в нескольких метрах от нас, и его взор был прикован к руке владыки, державшей артефакт-излучатель. «А я все не мог понять, отчего ты, мой верный советник, Настаивал на свете для Кэролайн, зачем вызвался сопровождать ее. Все для того, чтобы переправить артефакт через границу, отдать светлым, не вызывая подозрений. Все же не сдержался Харт. «Скажи лишь, зачем? Чего тебе не хватало? Денег, почестей, земель?» «Мне не хватало малого. Я хотел жить вечно». Думаю, я собрал достаточной энергии, чтобы подтвердить свою теорию. Лорки начал отступать, раздавив в руке какую-то капсулу. Тело старика подернулось дымкой. Ну да, чтобы Архимак, один из лучших артефакторов империи, да не позаботился об экстренном телепорте. Проклятие, которое запустил владыка в лорке, пролетело не задев его. А вот я, ненаделенная италикой магией, кинула в предателя то, что держала в руках — кинжал. Не зря эту сталь называли убийцей аристократов. Она сделала то, с чем не справились чары, достала таки Бревиса Лорки. Вот только, увы, я не отличалась ни меткостью, ни сноровкой. Сталь лишь чиркнула по руке старика, прежде чем тот исчез. А я в бессильной злобе сжала кулаки. Ушел. Этот гад ушел. Но, кажется, владыка был доволен. Он щелкнул пальцами, произнеся заклинание, и кинжал рыбкой скользнул в его руку. «Артор Мэристрос, я призываю жница смерти к тому, чья кровь обогрила этот клинок». От кинжала пошел черный дым, и я запоздала сообразила, что темный владыка только что проклял кровь своего недруга, Аврингроса Пятого. Но в этот миг щит, который удерживал Деймон, лопнул, Нас отбросило волной далеко назад, прокатив по мостовой. Властелин поднялся, взял артефакт первородного мрака и вытянул перед собой. В дыру прорыва ударил мощный столб мрака, тьма, подчиненная силе и воле владыки против тьмы первородной, дикой и безумной. Они сошлись, ударили друг в друга. Послушная воле хранителя врат бездны тьма крушила, рассекала, сметала, ломала. Вдавливая твари своим напором обратно, она стягивала края. На мгновение мне показалось, что победа близка. Мы в это почти поверили, а твари, хлебнувшие хмельного кровавого вина, обезумели. Они не боялись смерти, они ее жаждали. Но не своей, а своих жертв. И не смерти, а того, что не успеют убить еще, не успеют насытиться вдоволь. Я то и дело уворачивалась от хвостов, зубов, когтей мелких гадов, кишащих под ногами, и боковым зрением заметила, как на нас несется на бешеной скорости веер шипов, пригнулась, закрывая собой мелкую. А вот владыка уклониться не мог. Спину темного властелина прошила здоровенная игла, взбесившаяся льерна, с которой не сумели совладать боевые маги, подняла свое червеобразное тело над землей на высоту в десяток метров и выстрелила ядовитыми шипами сразу во все стороны. Артефакт, ключ, что должен был запечатать прорыв, выпал из руки властелина. Не только владыка не увернулся от летящих игл, боли почти не было. Лишь ощущение собственной крови, которая клокотала в горле. «Все случилось, как и хотела Эйта. Я умирала на глазах его темнейшества». Вот только вряд ли Харт успеет сойти с ума за столь короткий срок. Надеюсь, что и Дей тоже не порадует Белку. Это была последняя связная мысль перед тем, как я упала на грязной от крови и слизи лед мостовой. Мутнеющим взором я увидела, как начавший было уменьшаться прорыв, вновь стал стремительно разрастаться. и, взявший из руки владыки артефакт, заметил меня. Наши взгляды встретились, я закрыла глаза... Умирать мне было не впервой, но только сейчас я поняла, что значит жить. Что значит любить? Я проваливалась в какой-то черный колодец, будто моя душа не определилась, в какую преисподнюю ей отправиться, этого мира, или того, где двадцать с лишним лет назад родилась девочка Ада. Я все падала, а воздух вокруг густел, превращаясь в вязкие чернильные волны» а внутри, еще глубже, показались отблески пламени. Я уже не падала, а плыла. И это была тьма, не вода, поскольку в ней можно было дышать, не трясина, хотя затягивала так же. Она давила, вытягивала из меня воспоминания, чувства. «Кэр! Кэролайн!» Кто-то звал меня там, наверху, а я погружалась все глубже. Я перекувыркнулась во тьме, И вдруг почувствовала под ногами твердь, словно какое-то темное божество подставило ладонь, и я обрела опору. Всмотрелась во мрак, вязкий, обступающий со всех сторон, он давил. За спиной раздалось хлопанье крыльев. Я резко обернулась и увидела ястреба. чего то и мига не сомневалась. Это дей Птица была огромной, выше меня. Когда она приземлилась рядом, меня едва не отбросило волной. «Ты меня слышишь?» Недоверчиво спросила я. Ястреб склонил голову на бок. А я испугалась. Испугалась, что не успею сказать чего-то важного, прежде чем моя душа окончательно растворится во тьме. И заговорила. «Ты упрямец. Чистолюбивый упрямец, которого я люблю. Люблю больше всех на свете. Ты мой единственный темный...» Ястреб закликотал. Я приблизилась и обняла птицу за шею. Прижалась и почувствовала, как под ладонями перья начинают истаивать. «А еще я твой жутко ревнивый темный. Очень. И знаешь, я недавно понял, что моей любимой придется смириться, что ей привалило такое сомнительное счастье в моем лице. Дэй, я умерла. Кэр, в нашей семье некромант я. И только я решаю, кто из нас умрет первым. Сейчас твою душу держит пожиратель». Ну, как держит, он доблестно бьется со смертью, которая нацелилась на твою душу. А мрак, извини, я выкинул твою душу в бездну. Это ближайшее место, куда смерть просто так не доберется. Правда, найти тебя здесь было тяжело. А уж раз я тебя нашел, то давай возвращаться. В себя я пришла от резкой раздирающей боли. Тело выгнуло дугой. Перед глазами заплясали разноцветные круги а я на собственной шкуре познала истину – умирать легко, гораздо тяжелее выжить. В полубреду я провела больше недели, и все это время у моей кровати были либо Мила, либо Дэймон, которых иногда прогоняла тетка Эльза. В себя я окончательно пришла в одну из ночей. Грудь стягивали бинты, горло соднила, и первое, что я сделала, закашлялась. «Наконец-то мы снова встретились в этом мире», Надо мной склонилось до боли родное лицо. У деймона изрядно прибавилось седины, у глаз появились новые морщины, впалые щеки, щетина. Я попробовала улыбнуться. Получилось. Со второй попытки. Теперь точно все будет хорошо. А сейчас спи. И меня нагло усыпили заклинанием. Очнулась я на следующее утро, вполне бодрая и дюжезлая, как истинная черная ведьма, На этот раз у моей постели сидела мелкая, которая поведала мне, как после моей смерти, да и затянул прорыв буквально за несколько ударов сердца, но перед этим успел поймать мою ускользающую душу и закинуть ее во мрак. Единственное место, куда хель с товарками прорваться было тяжело. А тело заморозил заклинанием стазиса». А едва прорыв затянулся, оставив после себя разлом, раскроивший поперек несколько улиц, как Дэй нырнул во мрак за твоей душой, и пока его не было, тебя охранял Мейлис, пожиратель душ. Судя по тому, как мелкая с придыханием произнесла Мейлис, я поняла, пожиратель попал. Из дальнейших расспросов выяснилось, что этот темный весьма молод и привлекателен, силен и талантлив, В общем, почти идеален в глазах Милы. Да, пожиратель не просто попал, а крупно попал.